Глава восьмая Вивиан включила проектор, и там, где еще несколько минут назад красовалась фотография Мартина пара, появилось слово Пакт во весь экран черное на белом. Итак, сказала Вивиан, вытирая пальцы салфеткой, оставшейся со свадьбы. Я все еще приятно удивлялся при виде надписи Элис и Джейк на салфетках. Я задам вам обоим несколько вопросов. Она достала из портфеля черную кожаную папку, внутри которой лежал блокнот с желтыми линованными страницами. В рамке на стене по-прежнему светилось слово «пакт». Я старался не смотреть на черные буквы, грозно нависшие над нашим пока еще таким молодым и хрупким браком. «Для вас обоих это первый брак, верно?» «Да», — ответили мы хором. «Сколько продлились предыдущие отношения у каждого из вас?» Два года, ответила Элис. Семь, сказал я. Лет, переспросила Вивен. Я кивнул. Интересно, она что-то написала в блокноте. Сколько прожили в браке ваши родители? Девятнадцать лет, ответила Элис. Сорок с лишним, сказал я не без гордости. Они и сейчас вместе. Отлично, кивнула Вивен. Элис, получается, ваши родители развелись? Нет. Видно было, что Элис не хочется об этом говорить, со смертью ее отца прошло так мало времени. Вообще-то Элис похожа на закрытую книгу. Мне, как психотерапевту и к тому же мужу, нелегко смириться с этой ее особенностью. Ливиан подалась вперед, облокотившись на блокнот. «Какова, по-вашему, самая частая причина развода?» «Скажи ты», — Элис похлопала меня по колену. Измену, сказал я, почти не задумываясь. «Мы с Вивиан оба выжидательно смотрели на мою жену». «Клаустрофобия», — пошутила Элис. «Могла бы и серьезно ответить», — подумал я. Вивиан записала наши ответы в блокнот. «Как вы считаете, люди должны нести ответственность за свои поступки?» «Да, да». «Полезна ли служба семейных психологов?» «Хочется надеяться, что да», — рассмеялся я. Она снова сделала какие-то пометки в блокноте, я пытался их разглядеть, но почерк был слишком мелкий. Вивиан захлопнула папку и назвала двух знаменитых актеров, чей брак совсем недавно распался, и скандальный развод теперь обсуждали все, кому не лень. «Как вы думаете, кто больше виноват?» Элис нахмурилась, пытаясь понять, что Вивиан хочет услышать. «Как я уже говорила, Элис перфекционист». Ей надо не просто сдать экзамен, но и получить отличную отметку. «Думаю, что оба», — наконец сказала она. Не следовало ей так поступать с Тайлером. Не по-взрослому это. Да и он неправильно себя повел. Ни к чему было те твиты постить, например. Ильян кивнула, а Элис выпрямилась на стуле, явно довольная своим ответом. Наверное, в школе она была ученицей, которая всегда знает ответ, поднимает руку на уроки и усердно делает домашнее задание. «Как всегда, полностью соглашусь с женой». «Хороший ответ», — подмигнула мне Вивен. «И последние несколько вопросов. Ваш любимый напиток?» «Горячий шоколад», — ответил я, только остывший. Элис на мгновение задумалась. «Раньше я любила коктейли с клюквенного сока с водкой и льдом». «Теперь предпочитаю минералку со вкусом ягод. А ваш?» Вивиан явно удивилась. Не ожидала, что ей тоже будут задавать вопросы. «Пожалуй, ирландские виски, 12-летней, выдержки, разбавленный. Она пролистала блокнот. «Ну и самый главный вопрос. Хотите ли вы, чтобы ваш брак продлился всю жизнь?» «Да», — ответил я без колебаний, — «конечно». «Да», — сказала Эрис. Вроде бы искренне, но вдруг она и сейчас отвечает так, потому что это правильно. На этом все, объявила Вивиан, убирая папку в портфель. Перейдем к слайдам.